Ты — темное дно, ты — смиренная стен оснований. Позволишь, и час еще будут стоять города в ожидании. И два часа монастырям дай, часовинкам уединенным, и пять неустанным в усердиях праведникам спасенным, и семь землепашцам, чей труд и твое упование. Прежде, чем вновь станешь лесом и озером, зарослей тьмой непролазной, когда обнаружится сей неизведанный страх и образ твой с сущностью несообразной, одолженный взыщешь, Отряжший прах, дай мне еще надышаться, как никто до сих пор хочу вещи земные любитья, чтобы стали достойны просторов твоих, семь только дней дай, семь дней человеки, семь страниц одиночества и наития. И откроется стих. Кому ты дашь книгу, что все вместит, Тот досклонится да навеки пером над листами. Он в твоей руце, Господи. Пишешь ты, словно пиет его перстами. Очнувшись, я, дитя опять, Оставил страх ночной. Не спать, но доверять, Не спать, но видеть ты со мной. Мысль, где ты, лишь произнеси Все даль, все глубь, все звук. Лишь ты. и век трепещет в круг, и мой одновременен век, дитяя, отрок, муж, не исчерпаем круг, чей бег неповторимость душ. Спаси меня, Господи сил, все. Тише ты меня носил, с тобой, как за стеною, впервые прост мне каждый миг, Во тьму же рук ложась, как лик святой, Прибыть со мною. Что не было меня мгновение назад, ты знал, ты, молвишь, был, так победивший нетерпенье, Глядишь, я б вечности добыл. Ведь я не сон, где сон мне снится, А что к пределу стремится, всего лишь день, Всего лишь звук. И мимо рук Господних дружно, К свободе внешней и ненужной Они падут в тщете поток. Лишь тьма тебе верна одна, Звезда миров горит пустай. История игра простая камней бесчувственных и дна. И есть ли здесь каменотес? Громады требует громада, Ей ничего от нас не надо. И тесал ты этих масс